Тевтонский крест, Руслан Мельников, глава 75-я. Даже мысли об Адлоиде на время выпорхнули из головы. Кто, кто может вести разговоры о Гитлере в 13 веке? Не рановато ли для зарождения нацизма? Бурцев прильнул зарешеченному окошку двери. За ней, судя по всему, располагалась местная пыточная. Устрашающего вида ключи. Шипастые цепи, свисающие с потолка, верёвки и мины на стенах, жаровня с тлеющими углями, стол, отдалённо напоминавший ерудический, кресло, предназначенное явно не для приятного времяпрепровождения. Это пыточное кресло и привлекло внимание Бурцева, и тот, кто у кресла, и тот, кто на нём, и то, что под ним. Возле кресла стоял магистр ордена германского братства Святой Марии. Дюда спеехал в белом китонском плаще и с мечом на рыцарской перевязи. Квесли сидел связанный по рукам и ногам, незнакомец с формой. Бурцев протёр глаза. Офицер СС, изрядно потрёпанный и утративший былой лоск мундир, не оставлял никаких поводов до сомнения. Фашист, модник из XIII века, в таких костюмчиков точно не щеголяет. Под пыточным креслом лежал целый арсенал совсем не рыцарского оружия. Новенький, подглёскивающий с маской автомат МП-40, более известный народе как Шмайсер, с запасным магазином. Пистолет Вальтер и обойма к нему. Бедолага в эстетовской форме умудрился приволочь с собой даже трубу фаоспатрона с кумулятивным зарядом. Кроме того, возле кресла, Молелистри и похожи на колотушки, ручные граты М24, а длина в деревянных рукоятях и и кое-что ещё. Бурцев не сразу понял, что именно, а когда уж понял, миниатюрная башенка, сложная из мелких камешков, была почти точной копией той, что он разбил в Нижнем парке. Дело принимало интересный оборот и даже начинало пакивать возвращением домой. Он ведь наблюдал за ритуалом на Йоскинхедов. А что если его удастся воспроизвести? Что если возможно вернуться в своё время, прихватив с собой Адлоиду, которой всё равно ничего хорошего здесь уже не светит? Хэппи-энд получается лучше не придумаешь. "Освой, о чём они толкуют?" заманил Сабурца. "А каких-то башнях перехода, возведённых древними магами, дающих власть над временем и пространством". Хмурился добжинский рыцарь, слушивший немецкую речь. Что ещё? Ещё, если я правильно понял, существуют большие башни и их малые копии. Если в одной из больших башен провести ритуал перехода в копии другой, тогда человек окажется в том месте, где расположена вторая башня, в её настоящем, прошлом или будущем. Пред какой-то. Этот безумец в пыточном кресле даже данжон моего замка называют башней перехода. Говорит, что специально появился здесь тот период, когда с Гужевежа принадлежала крестоносца. А зачем, Освальд, зачем он сюда приперся? Пленник Конрада утверждает, что является послом ненаступивших времен. Говорит, его прислал какой-то вождь, фюрер, Адольф Гитлер и Великая Германия. Еще говорит, будто немецкая нация в опасности, потому что проигрывает потомкам Русичей большую войну. Он предлагает магистру помощь в крестовом походе на восток. «Какую помощь?» – изумился Бурцов. Освальд, похоже, сам толком ничего не понимал, но слушал внимательно и старательно переводил. «Оружие, от которого не спасут ни латы, ни каменные стены. Солдат, владеющие этим оружием, готовых обучать рыцарей Овена. Летающие машины и метательные орудия, бьющие дальше самых мощных катапуль. Самоходные железные колесницы, плюющиеся огнем». Поленник говорит, что если эти вторые тонны сейчас предпримут наступление на восток и расширят владения ордена за счёт территорий Руси и степных кочевников, отпадёт необходимость в войне, которую Германия будет вести семь веков спустя. Ты хоть что-нибудь понимаешь, Вацлав? Бурцев кивнул. Кажется, он понимал. Гитлер, почувствовав, что пахнет жареным, надумал изменить историю и в поисках союзников послал вперёд своего эмиссара. Браво, молодчика из СС с образцами вооружения Вермахта. Надо отдать должное фашистам, они знают, с кем водить дружбу. Лучше у помощника, чем амбициозным Конратом Квинским, нацистам здесь не найти. Правда, судя по всему, посла Кананафта в Сбержеже ждал не самый тёплый приём. Удивительно, как крестообратья вообще не сожгли его по обвинению в колдовстве. Впрочем, ничего удивительного. И распадки немецкого рода всё объясняет. Магистр, вероятно, оставил гостя из будущего в живых на всякий случай. И теперь после поражения под Легницем гость понадобился, чтобы вернуть могущество ордену, все средства хороши. За дверью заговорил Конрад. Что, скинул собурцев? Спрашивают, могут ли войны Гитлера показать чудо, которое вдохновило бы европейское рыцарство на крестовый поход. Ответил Освальд Ленинк говорит, что таких чудес можно сотворить великое множество. Кто бы сомневался, одной очереди из шмайсера, выпущенной по противнику тифтонов, достаточно, чтобы поднять боевой дух крестоносцев и их союзников. А если на поле боя выйдут танки, а самолёты бомбардировщики, это вам не огненные стрелы хадзян. Дикая на первый взгляд идея фюрера перестала оказаться таковой. Раз уж появилась такая возможность, то организирующему Рейху действительно проще перебросить в прошлое в хорошо оснащенную дивизию и во главе крестового похода пройтись железным катком по разоренным княжествам и ханствам до самой Китайской стены, чем противостоять напору Красной Армии. А после успешного осуществления тайной миссии окажется, что Красной Армии никакой нет и не было в помине, и России тоже, и Союза Советских Социалистических Республик. А есть ли ж какая-нибудь евразийско-азиопская тивтонская федерация с арийской элитой и забитыми толпами унтерменшей? Да, весёленькие вырисовываются перспективы. Конрад ещё что-то спросил. Пленник в форме офицера СС ответил. Освальд перевёл. Магистр интересуется, как сообщить Гитлеру о согласии ордена принять предложенную помощь. И Пленник говорит, что для этого ему нужно вернуться обратно. Сделать это можно в ближайшее полнолуние. Для ритуала возвращения потребуется главная башня с Гужевержи и четыре помощника, готовых к во имя победы истинной веры на время отступить от неё и прочесть несколько языческих заклинаний, высеченных внутри малой башни перехода, той, который принёс с собой пленник Конрада. Как я понял, это точная копия древней башни, построенной язычниками-ариями на территории Руси. На месте будущего Нижнего парка наикнула в голове Бурцева неожиданная догадка. Вот для чего понадобился Фашикам тот секретный бункер. «Именно там ждут возвращения этого человека, приславшие его люди», – закончил Оствальд. «Что ж, значит нужно сделать так, чтобы не дождались». Бурцев снова заглянул в дверное окошко. Конрад уже освободил пленника от пут. Кажется, ребята договорились. «Пора кончать с этим», – шепнул Бурцев Освальду и решительно толкнул плечом в незапертую дверь. У микрофона был Махмутов Даниил.